Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи. Могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыле самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. «Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого». По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей консиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах. Беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали из рва, заросшего жёлтой скатертью цветов.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 «Скажите, что вы вернетесь», — повторял он и тряс головой. Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. По мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся. Тамилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее. И прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, —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 Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся. Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал. Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей